Почему он охотится за ней? Он твёрдо верил, что под его пятой извивается огромный хребет, на котором держится весь этот поганый мир, и извиваясь, выбивает добычу из его рук, скрывает их от него. Но он не сомневался, что с каждой секундой подбирается всё ближе. Он встал на втором этаже посреди коридора. Голос здесь звучал особенно раскатисто и снова обратился к ней. Помнишь ту женщину, которая клянётся, что ты и у неё живёшь, прячешься в чемодане. Она хранит его в глубине шкафа, помнишь? Которая, когда слышит тебя, ну или думает, что слышит, достаёт этот чемодан и начинает тебя пинать. И пинает до тех пор, пока в кровь не сбивает пальцы на ногах, пока от крика не надрывает горло. о старика, который жалуется, что ты пользуешься духами его жены. Она умерла, но он всё ещё хранит их в ящике её тумбочки. И что интереснее, чувствует их запах, хотя её давно нет. Когда я уходил, он обещал мне, прямо так и сказал, что однажды, когда будет уверен, что ты там, он тебя запрёт. Заколотит все двери и окна и подожжёт дом. Я был в обоих этих домах, но тебя не застал. Я искал. Я всё там облазил, оторвал утеплитель, срезал крышки с их чемоданов, на части разобрал комоды, спарол матрасы и спинки всех диванов. Хотели они того или нет, любой другой решил бы, что они всё выдумали. Знаешь, у меня на тебя большие планы. Помнишь, как я ребёнком, лёжа в своей постели, обещал, что однажды ты перестанешь надо мной смеяться? Помнишь, как в результате мои родители обнаружили, что я пробил каждую стену в каждой комнате этого мерзкого дома? Пробил и ушёл. Ушёл вслед за тобой. Ты ведь успела улезнуть. Помнишь все те дома, где мы побывали? И как мне приходилось притворяться, когда я искал тебе подобных? Я чинил проводку в этих домах, устанавливал вентиляторы, проверял электричество. Но каждый раз, каждый день, когда мне выпадало такая возможность, я украдкой заглядывал в шкафы и под кровати. Слушай, все эти поиски это всё ради нас, таких как я, чтобы убедиться, что с нами всё в порядке и что мучающие нас догадки верны. Мы не одни, все мы. Я знаю, ты там внутри и держишься крепко. Видимо, придётся тебя в клочья рвать.